и на суде над инженерами фирмы Metropolitan Виккерс». Именно в показаниях содержалось огромное количество путанных технических подробностей. В результате суд над нынешними 17 обвиняемыми занял 7 дней против 5 дней, которые понадобились для процесса над 16 обвиняемыми по делу Зиновьева-Каменева.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 очень ценных продуктов, которые получаются при коксовании. Тем самым, огромное богатство обесценивались. Или Марьясин проводил вредительскую работу по следующим направлениям. Прежде всего, направлял средства на ненужное накопление материалов, оборудования и прочего. Я думаю, что к началу 1936 года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 Новых содовых заводов. Иначе говоря, Пятаков признавал совершенно очевидные действия, проистекавшие от халатности.